Все сказал, гором нервно зевнув. И тебе мало показалось? Я Коржанова не знаю. Но, судя по всему, генерал непосредственно с преступным синдикатом не связан. Не тот масштаб. А тебе заместителя генерала мало? Мало. Существуют вопросы, которые без санкций первого лица не решаются, убежденно сказал Гуру.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 А у нас лишь один ход. Он на верболку не пойдет. Артем дур настоящий опер, которого смешались с грязью. Думаю, он терпеть не может, Усов. Его можно перетащить на нашу сторону. Вот и перетаскивай. В Жизнь Артема спас ты, а не я. У меня самолюбие, во! Крючко черкнул пальцем по горло.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 До резиденции добрались быстро, в час дня поток машин временно ослаб. Луса выяснил, что в главном доме никого, кроме прислуги, нет, и прошел с напарником к себе. «Что ты думаешь?» — спросил Лусов, переступив порог. «Чуя, нас наблюдали, кто именно понять не могу», — ответил Дуров. «А нашего миллионщика грохнули. Это точняк». Два с половиной миллиона зеленых. Свои охранники и замочили. Я их морду видел. Усса начал накрывать на стол, Артем остановил. И я не буду. Надо в казино заглянуть, в хозяина повидать. Что я ему скажу? Там же была и его доля. Скажи, как есть, ответил Ус.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 А пока успокойтесь. Всего доброго. Усов бросил трубку.